Глава 3. Оказалось, у марсиан есть музей. Музеи существовали только потому, что никому и в голову не пришло разрушить их. Марсиане жили по несколько сотен лет и обладали прекрасной памятью, но один-два раза в жизни они все же посещали музеи. Пентон и Блейк проводили там часы в напряженной работе, собирая маленькие тонкие диски с записями документов, старые механизмы и разные другие предметы. Они упаковывали все это и переносили на корабль, подогнав его поближе к музею. Лошадь удавал им пояснение. У него было достаточно времени, но Пентон с Блейком торопились. Наконец, после многих часов работы, затуманенными от недосыпания глазами, они отправились к кораблю. Выйдя с сумрака музея в залитый солнцем вестибюль, они увидели, что из-за колонн показалась какая-то прыгающая и кричащая толпа людей, вырывающих друг у друга книги, инструменты и диски. Они кричали, ссорились, дрались и тормошили друг друга. Вдруг все стихло. Десяток Пентонов и примерно столько же Блейков сидели, стояли, лежали на каменных ступенях. Одежда у них была разорвана, лица и тела в ссадинах, кое у кого стремительно вспухали синяки. Двенадцать Пентонов походили друг на друга как две капли воды, и каждый из них держал в руках несколько дисков. Тринадцать Блейков тоже были одинаковыми, каждый нес под один и тот же старый инструмент. Лошту посмотрел на них. Его морщинистое лицо расплылось в радостной улыбке. «Ах, как вас здесь много!» — сказал он. «Может быть, кто-то из вас может подойти к нам и поболтать?» Пентон взглянул на Лошту, остальные Пентоны сделали то же самое. Пентон был полностью уверен, что он и есть настоящий Пентон, но ничем не мог это доказать. Было ясно, что Ташол решили вновь захватить землю. Он решил спросить у Лошту. — Скажи Лошту, — спросил один из них голосом Пентона, — почему Ташол не остались на земле, хотя они могли там жить? Пентон был уверен, что он первый подумал об этом. — Прошу прощения, но разве не этот вопрос я хотел задать? — произнес другой Пентон со сдержанной яростью. Пентон улыбнулся. — Было ясно. «Теперь я избавлен от неприятной обязанности говорить. Вы все за меня высказываетесь», — сказал Варшлив один из многочисленных Пентонов. «Скажи лучше, как черт возьми, мы разберемся, кто из нас кто», — грубо требовательно спросил один из Блейков. «Этот чертов вор мысли украл мой вопрос прежде, чем я смог». «Почему ты? Ты? Ты говоришь? Я только...» «Дай подумать», — протянул утомленно один из Пентонов. Ты бы лучше не раздражался, Блейк. Когда ты злишься, они тоже злятся. Я убил бы всех своих двойников, чтобы вывести их на чистую воду. Это самый подходящий способ, какой можно придумать. Но тебе надо стать менее самоуверенным. Мне, впрочем, тоже. Послушаем, что скажет наш друг Лошту. Эх, вздохнул Лошту, вы хотите знать, почему Ташел покинули землю? она им не понравилась земля в те давние времена была бедной планетой и люди там были дикие сейчас они наверное другие дошел не любит работать на марсе они нашли более подходящие средства к существованию я тоже так считаю согласился пентон не все ли равно какой но теперь они решили что земля богаче марса им потребовался новый объект на котором они смогут паразитировать Не прикасайся к пистолету, Блейк. К несчастью, у нас на корабле было 25 ионных и столько же лазерных пистолетов. Если бы их было больше и двойников оказалось бы больше. Мы допустили ошибку, взяв с собой оружие. Нужно было заранее все продумать. Но мне кажется, мы сможем исправить свою оплошность. Я вспомнил, что один ионный пистолет неисправен, а из двух лазерных я вынул зарядное устройство, чтобы их отремонтировать. Таким образом, три пистолета вышли из строя. А сейчас мы встанем в ряд и одновременно выстрелим в песок. Все построились. Равнение направо. «Сейчас», — продолжил Пентон, — «будем стрелять по моей команде все одновременно. Сначала ионами, потом лазерными лучами. Если у кого-то откажет оружие, остальные устраняют его быстро, но осторожно. Вы готовы? Готовы?» Пентон поднял ионный пистолет и нажал на кнопку. Его пистолет не выстрелил, и сразу же портик наполнился едким дымом, который вырвался из заседающей на пол массы. «Вот и первый», — объявил другой Пентон. Он поднял ионный пистолет и выстрелил. Потом резко вскинул бластер и пронзил лучом быстро растворяющегося Блейка. «Это второй. Когда мы стреляли в первый раз, он, наверное, обнаружил, что его пистолет не работает». «Значит, еще одним меньше. Кто следующий?» «Внезапно еще один Блейк исчез». «Отлично!» — ласково сказал Пентон. «Шансы Блейка Пентона уравниваются. Есть какие-нибудь предложения?» «Да», — Блейк сказал натянуто. «Я подумал о заплате, которую поставил на костюме, разорванном на Венере». Очередной Блейк исчез под перекрестным огнем. «Еще я хочу знать, почему эти самозванцы так хотят перебить друг друга. Они ведь знают, кто есть кто, но не убивают нас. И как им удалось проникнуть на корабль?» «Они...» — начали два Пентона одновременно. Третий посмотрел на них. «Плохо дело, ребята. Роди, сынок, мы используем замки с комбинациями для запирания люков, но эти джентльмены, профессиональные чтецы мыслей. Разве это не объясняет тот факт, что они отлично владеют оружием? Я стараюсь придумать, как бы уничтожить все эти лишние отростки, превращающие нас в целую толпу. Но сделать это будет нелегко, потому что только ты один знаешь, что ты это ты, и я также знаю, что я это я. Теперь, когда пистолеты проверены, я полагаю, всем ясно. Мы не покинем эту планету, пока не останемся только два настоящих человека. И только они поднимут корабль в воздух. К счастью, наши двойники не могут улететь без нас, ведь Только пока мы существуем, они могут читать наши мысли и получать знания об управлении кораблем. Поэтому они в нас нуждаются. А теперь мы все послушно пойдем на корабль, и каждый из нас положит свой пистолет в соответствующую ячейку на полке. Я знаю, что я настоящий Пентон, но ты не знаешь этого. Следовательно, ни одно движение не будет сделано без единодушного согласия всех Пентонов и Блейков. Блейк побледнев посмотрел на приятеля. Я чувствовал бы себя участником идиотского розыгрыша, если бы не знал, что от этого зависит будущее нашего мира. Кроме того, я боюсь остаться без оружия. Если мы все от него откажемся, это будет нам на руку. У нас есть небольшое преимущество. Они не хотят нас убивать. В худшем случае мы можем взять их на землю, сделав, конечно, все, чтобы они не сбежали. На земле мы проведем тесты на протоплазме которые помогут разобраться, кто есть кто. По крайней мере, хоть что-то прояснится. Ну да, я думаю, мы сможем провести тесты и здесь. Ладно, пойдемте на корабль.